Глава 31. Короны из цветов. Первым порывом было разбудить короля. Но вспомнив о его постоянном недосыпе, я отказалась от этой идеи. Видно же по мужику, что этих хорохорится, изображая из себя железного человека, но утомлен. Еще во время поездки обратила внимание на краснющие глаза Герхарда и темные круги под ними. Осторожно подойдя вплотную, внимательно рассмотрела лицо спящего короля. Во сне оно преобразилось, полностью сбросив в себя повседневную дворцовую маску. Высокий лоб весь в мелких морщинах, несмотря на молодость. Такое часто бывает у человека, пережившего плохие времена и привыкшего хмуриться. Нос, кажется, был сломан, но потом мастерски поставлен на место. Если не присматриваться сильно, то можно и не заметить. За ухом небольшой шрамик в виде треугольника. Словно стрела на излёте пробила кожу, но не смогла добраться до черепа скорее всего стрела и была с виду небольшая ранка но если бы стрела вонзилась на несколько сантиметров левее и ниже то принесла смерть герхарду попав в сонную артерию да уж действительно всякое бывало с королем видимо ни раз за свою службу на границе находился на волосок от гибели поэтому так безалаберно относится к безопасности решив что раз выжил в схватках значит и на гражданке с ним ничего не случится почему то очень захотелось поцеловать Герхарда, разбудить его своими губами. «Аделька», — мысленно воскликнула я, — «перестань транслировать свои эротические фантазии, а то...» И, не домыслив фразу, заткнулась. «Моей соседки и в помине не было, и я распиналась в пустоту». «Это что, получается, сама захотела немного поддомогаться венценосного Соню?» «Да ну нафиг! Я не могла!» «Нет, ну, в принципе, могла!» «Но не на виду дюжины мужиков, стоящих в оцеплении неподалеку. «Правда, Герхард так сладко спит, что хочется...» «Стоп, Юлька! Контроль и еще раз контроль! Не опускаться до уровня герцогинь! Еще как они начни делать томно-коровий на взгляд и вывали сиськи из декольте почти до самых сосков!» Резко осадила себя. Внушение подействовало. На цыпочках отошла за дерево и вдруг увидела на ее коре потемневшее от времени чуть заметное сердечко — А в нем надпись «Герт и Эола». Вот это да. Значит, мы приехали не в простое место, а в которое Герхард, Герт, привозил свою подругу Эолу. И, судя по сердечку, тут без чувств не обошлось. Так вот почему король резко погрустнел, вспомнив свою возлюбленную. Она же умерла. Теперь понятно, из-за чего Герхард так дергается насчет бумажной жены. Не хочет делить постель с той, что ему безразлично понимает, что необходимо ради государственных интересов, но после настоящих искренних чувств с трудом переступает этот психологический барьер. Да и не факт, что король спал с олой, может быть просто целовались сидя в обнимку под раскидистым деревом. Смеясь ножом вырезали эту хулиганскую надпись, мечтая о том, что скоро навсегда будут вместе не только на лужайке, но и в спальне. А теперь придется опошливать мечты с какой-то чужой голой бабой, которой не испытываешь ничего кроме долга перед страной и не важны ни красота бумажки, ни ум, ни ее знатность, она все равно будет оставаться чужой, не иолой. От этих догадок мне стало стыдно за свою бумажность. Да, меня, к счастью, не выберут, но все равно в глазах короля я одна из тех чужих женщин, готовых разделить с ним постели, омрачить самые светлые воспоминания. Чтобы не видеть эту грустную надпись, я подошла к начальнику нашей охраны и тихо произнесла «Его Величество спит». Вы тут сильно не гремите и не топайте. Дайте человеку хоть немного насладиться покоем. Будет исполнена ваша светлость. С небольшим удивлением почти прошептал командир. Сделаем в лучшем виде. Спасибо. По округе побродить можно, пока король Авара не проснется. Мы не можем вам приказывать. Ваше право делать все, что пожелаете. Но очень прошу не отходить далеко. И я выделю вам сопровождающего. Прекрасно. Я даже обещаю постоянно быть в поле вашего зрения. Так всем спокойнее будет. Лучше сосредоточьтесь на наблюдении за прилегающей местностью, чем за переживаниями о где-то гуляющей княгине. Еще раз спасибо, ваша светлость. С явным уважением в глазах склонил голову офицер. И не извольте беспокоиться, мы всегда на настороже. Улыбнувшись в ответ, я молча отошла метров на пятьдесят к краю поляны. На границе между ней и лесом увидела красивые желтые цветы, отдаленно напоминавшие одуванчики. От нечего делать стала срывать их и плести венок, одновременно ведя разговор с охранником, следовавшим за мной по пятам. «Скажи, служивый, как я поняла, ты давно знаком с королем Авара?» «С командиром Герхарда...» — Осекся солдат. «С его величеством мы вместе начинали еще в Керском треугольнике. Он простым десятником, а я был в его отряде». У нас тут все такие. И насколько его величество был хорошим командиром? Скажу вам без утайки, ваша светлость. Считал и считаю за честь служить королю Авара. И не только потому, что он наш правитель. Несмотря на свой высочайший титул, он был и остается настоящим командиром, ценящим своих людей и готовым ради них рисковать собственной жизнью. Были случаи убедиться в этом. О, настоящий герой? Себя король Герхард таким не считает. И, извините за мои слова, очень не любит восторгов по отношению к своей персоне. «Спасибо, уже поняла это», — кивнула я. «А расскажи какие-нибудь подробности. Как вы воевали в Керском треугольнике?» «Хорошо воевали. Еще раз извините, но я не вправе рассказывать о личной жизни своего правителя и командира. Спросите лучше у него самого», — со смущением ответил воин. «А он расскажет?» «Вряд ли, если с подробностями». «Жаль». «Ладно, не буду тебя больше утомлять вопросами и мешать несению службы». Почти два часа я посвятила прогулке и сбору цветов. Сплела даже не один, а два венка. Успев порядком утомиться, все же решилась разбудить короля. Подойдя к нему, громко кашлянула. Герхард тут же вскочил и рефлекторно схватился за свой меч. Потом, поняв, что опасности никакой нет, уставился на меня, словно привидение увидел. «Венок? У вас венок?» Почти прошептал он. «Корона. Раз уж настоящую не суждено носить, то хоть такую на голову надену. Дайте девушке немного помечтать. Вам тоже припасла». Рассмеялась я, протягивая другой венок. «История повторяется». Машинально взяв мое народное творчество, задумчиво произнес Герхард. Я хотела узнать, в чем, но вовремя прикусила язык. Скорее всего, либо венок, либо шутка насчет короны как-то перекликаются с Олой. Не стоит бередить чужие раны. Свои тоже не стоит, но королевские особенно. Поэтому я сразу перевела разговор на иную тему. «Как спалось?» «А? Ой, извините, Адель, это было очень бестактно с моей стороны». Пригласил, называется, на прогулку, а сам бросил спутницу скучать в одиночестве. «Спутница не скучала и с удовольствием провела время», — отмахнулась я. «Ну а вам необходимо было отдохнуть. И спасибо, что привезли в такое прекрасное место». А вид с холма — просто чудо. Никакой охотничий домик с подобным не сравнится. Вы просто не были в нем, улыбнулся король, окончательно проснувшись. Ну, думаю, еще сможете оценить и озеро, и домик. А кровать там есть? Где? Ну, не в озере, конечно. Зачем кровать? — посмурнел Герхард, решив, что я намекаю на интим. На ней, уверен, вам будет удобнее, чем под деревом. Ну, а я пока воспитие рыбёшки наловлю. Не все ж цветы собирать». Герхард внезапно рассмеялся. Громко и заливисто. Да так заразительно, что, глядя на него, я сама не выдержала и начала хихикать. «Ну вы и шутница!» Вытерев слезы, через какое-то время признался он. Представил эту картину. «Княгиня с сетью простой рыбачкой ловит рыбу, а я храплю в доме, словно ее перебравший вина муженёк». «А вы храпите?» «А это уже государственная тайна». Спасибо, Адель, за такую замечательную прогулку. Если вы не против, то необходимо ее повторить. Обещаю, как следует выспаться перед ней, а не на ней. А если вдруг я усну, мух отгонять будете? Обязательно. Полить в каждую из пистолета. Вот и поспала, сделав печальное лицо, горестно произнесла я. Вам жалко мух? Поэтому так расстроились? Мне жалко своих ушей и нервных клеток. Каких клеток? — не понял Герхард. «Э, э нервных. Когда человек взволнован, он чувствует себя зажатым, словно в клетке находится. Образное шенийское выражение. Выкрутилась я, мысленно ударив себя по губам. Впервые слышу о нем, но что-то в этом есть. Адель, предлагаю вернуться в дворец. Будь мы в охотничьем домике, то смогли бы в нем легко спрятаться от солнца. Но под открытым небом скоро начнем изнывать от жары. «Жаль — Жаль, — искренне расстроилась я. Но вы, наверное, правы. Эх, как быстро заканчивается хорошее. «Не переживайте так», — водрузив на голову вместо шляпы мой венок, утешил король. «Уверен, что мы и в библиотеке найдем много поводов для интересной беседы, естественно, питаясь не только духовной пищей, но и деликатесами моего повара. И в качестве искупления моей сонной вины обещаю вам сыграть на их атонии. Только тихонечко, чтобы на весь дворец не позориться». «Может быть, у нас получится еще одна песня?» «Не исключаю этого», — снова начав улыбаться, произнесла я. «Со своей стороны обещаю петь тоже негромко, как воин, сидящий в засаде». «Воины в засаде не поют». «Ну и что? Это музыкальная засада». «Тогда...» «Адель, я столько глупостей уже и не помню, когда говорил. Нет, нам обязательно нужно съездить в охотничий домик. Уже предвкушаю эту прогулку». Так, за легким шутливым трепом мы отправились в обратный путь. На душе было светло и хорошо. Герхард окончательно превратился из серьезного короля в мальчишку и развлекал меня отличным, порою немного грубоватым солдатским юмором, полностью отдавшись нашей словесной баталии. «Ваше Величество!» — неожиданно прервал веселье подъехавший вплотную стражника столового отряда. «Кажется, было слышно ржание лошадей. Кто-то идет по нашему следу». «Откуда?» — удивилась я. «На поляне никого не было». «Есть еще одна тропинка на вершину, с другой стороны холма», — пояснил Герхард. «Скорее всего, какие-нибудь путешественники решили срезать путь». Хотела принять это объяснение, но внезапно во мне проснулась Адель и затопила настоящей паникой. «Это», — подавив ее волнение, произнесла я, — «непутники, враги, готовьтесь к обороне».